Спаситель. У нас в Розданском ущелье на берегу стояла электростанция. Говорят, она очень старая, чуть ли не первая в Ереване. Там работали милиционеры сторожа, они не пускали нас на берег реки. Надо было обходить по садам, спускаться. Мы каждый раз просили, но нас не пускали, мол, не положено и все. Мне как-то это надоело, и я решил отомстить. Мы полезли обратно в гору. Сверху было видно, как милиционеры, сняв фуражки, мирно расположились посреди двора электростанции и играют в нарды. Я подобрал камень килограммов на 7 и бросил в них. Почему-то мне казалось, что я должен обязательно попасть в нарды и доставить максимум удовольствия всем участникам выходки. Но я попал прямо одному милиционеру в лысую голову. Он вскочил, сделал несколько шагов и упал навзничь. Мы испугались и дали дёру, разбежались по домам. Была суббота, помню как сейчас. Когда я пришёл домой и сел за стол делать уроки, мама почувствовала что-то неладное. Ну кто делает уроки в субботу? Она подумала, что я болен, но я заверил, что просто хочу делать уроки. Бабуль бы на месте мамы перекрестилась. Но мама была неверующая и просто со своим подозрением неладного пошла на кухню. Её предчувствия оправдались. Через час в дверь постучали и в дом вошли милиционеры вместе с участковым дядей Ишханом. Мы его за это именно звали варёной рыбой. Я из комнаты не высовывался, забился в угол и слушал. К ним вышел отец, быстро оделся и ушёл с ними. Мама ничего не сказала, она сидела до ночи у окна и ждала отца. Я сидел в своей комнате, точно проглотив бревно. Папа вернулся на утро. Наконец меня позвали, я расплакался и всё рассказал, чистосердечно раскаявшись, как перед расстрелом. Папа сказал, что этому милиционеру очень плохо, и он может умереть. Если умрёт, то папа посадит. Я был несовершеннолетним. А если не умрёт, то папа убьёт меня. Так что в обоих случаях мне крышка. Мама плакала и просила папу что-то сделать, обо мне уже забыли, как будто я был где-то далеко. Папа начал звонить друзьям, врачам. Мама настаивала, что вон позвонил министру. Но даже если он не умрёт, то уголовное дело вас будет за хулиганство, говорил отец, сжав зубы. В общем, хотя было уже светло, я лёг спать, с тяжёлым грязным камнем на сердце. Это был как будто тот самый камень, который угодил в голову несчастному милиционеру. Надо же. Ещё вчера была суббота. Мы хотели на речку, и ничего не предвещало беды. А сейчас полный кавардак, хаос, неведение. Как легко испортить жизнь и как трудно её сделать лучше. Я ждал приговора. Папы опять дома не было. Вдруг заходит он домой и спокойно говорит, что милиционер не умрёт и дело замято. Папа сел на стул, мама дала ему воды и спросила: «Ты что, министру позвонил? Или откупился?» Папа сказал, что нет, до министра и до взятки дело не дошло. Просто о произошедшем узнала соседка Тома, о Раике ей все рассказал. Она позвонила куда надо, сказала, кому надо, и все уладила. Где это «куда надо» я так и не понял. Это было такое мистическое место, где решается все как надо, и в этом «куда надо» ей сказали, что все в порядке, милиционер не жалуется, и это был несчастный случай. Милиция даже денег не захотела содрать с отца, а это было просто невероятно, чтобы менты отказались от папиных денег. Мама была в шоке, она была удивлена. Как это? Она, Тома, у которой нет ни золота, ни мужа, какая-то пьяница с сомнительным поведением, всё уладило. Никакой справедливости. Я у мамы на лице увидел не спокойствие после бури, а гнев. Это был гнев советского человека, гнев, в котором смешивалось личное с общественным. Я бы сказал с государственным. И не знаешь, что в этот момент важнее, то или другое. Мама была растеряна.